Стежка. Свеча, оставленная на столе, слабо мерцала в глазах Стежки, но она больше не плакала, привычная верить обещаниям батюшки. И когда Демьян вышел из дома, не обернувшись на последней ступени крыльца, и когда скрылся в чаще, по звериному быстро проскользнув в родовую поляну, Стежка верила, что он вернется, и все будет хорошо. Она осторожно вошла в дом, прикрыла за собой тяжелую дверь, и долго стояла, вглядываясь в молодые глаза деревянного старца, который должен был защищать их род. Да не сдюжила. Шорох в девичьей комнате ее не напугал. Пусть Фекла и лишилась разума, но тело ее оставалось сильным. Сестра любила кружить по комнате, беззвучно напевая что-то. Подходила к окну, рисовала на стекле невидимые знаки. Словом, жила так, как умела. Но открыть дверь, повернув ключ в скрипучем замке, Фекла не могла. Только щелчок всё равно раздался, и стежка вскрикнула от неожиданности. На пороге стояла фёкла. Рыжая коса растрепалась, платье смялось, но взгляд больших глаз показался стежке чистым, осмысленным. «Сестрица!» Фёкла всем телом подалась на её зов, сморщилась, словно попыталась вспомнить что-то. Но лицо ее тут же разгладилось, губы дёрнулись и растянулись в улыбке. «Фёклушка!» Стишка боялась поверить в то, что видит, но сердце ее уже трепетало от радости. «Фекла!» — бросилась к сестре, обняла ее за плечи, обвела руками, прижалась щекой к щеке, омывая их слезами. «Сестричка моя, милая!» — шептала она, не в силах оторваться от Феклы. «Вот же радость, вот же счастье! Лес тебя вернул, услышал молитвы!» Фекла продолжала стоять, она позволила обнимать себя, но сама не отвечала на объятия, только... Тешка этого не заметила. Как умеют лишь чистые души, она вся отдалась счастью. «Ты голодная, наверное», — трещала она, увлекая сестру по коридору к общей комнате. «Пойдем, пойдем, милая, хлеба я уж найду и молока. Хочешь молока?» Они вошли в горницу, сухие веточки, раскиданные Аксиньей, затрещали под их ногами. «Ух, и беспорядок тут!» Засмеялась Стешка серебряным колокольчиком. — Ничего, расставим по местам. Ты садись, садись, милая, я сейчас. И принялась хвататься то за одно, то за другое, причитая, смеясь и плача. Но Фёкла не смотрела на неё. Она медленно обошла комнату, ни одна половица не заскрипела под её босыми ступнями, подняла с пола веточку медуницы, поморщилась, отбросила прочь, вытерла ладоня подолг. Подошла к столу, Опустила палец в чёрную жижу, натёкшую с брата, попробовала на вкус, улыбнулась чему-то, заглянула под стол, провела рукой по верхней полке, заставленной снадобьями. Искомая фёкла нашла лежащим на крае скамьи. Старый серп влажно блестел в отцветах свечей, которые успела зажечь стежка. Стоило фарфоровой ручки фёклы прикоснуться к нему, каждый фитилёк в комнате вздрогнул и потух. Воцарилась тьма. Ой! Испуганно ухнула стежка. Увлечённая уборкой, оглушённая счастьем, она мигом ослепла, стоило свету погаснуть. Осталась лишь тень, что скользнула к ней от скамьи, лишь оголённое лезвие серпа, сверкнувшее рядом, лишь влажный блеск мертвых глаз, лишь ослепительная боль и холод пола, на которой стежка рухнула за мгновение до того, как солёное озеро замкнулось над её головой, и утащила ее на самое дно. Тих, «Тихо, тихо!» — убаюкивающе прошептала Фекла, опуская ладонь на мягкую макушку сестры. «Время пришло большой крови. Чистой твоей души нечего видеть, нечего страдать. Рухнули все оковы. Живая кровь затопит лес, и придет вода мертвая. Стишка дернулась в последний раз, горячая кровь из рассеченного горла залила пол. Фекло укутала напившейся родовой жизнью серп в подол и пошла к порогу. Долгие годы ее заточения канули в небытие. Долгие годы тоски по свободе и мщению. Долгие годы жизни без жизни. Долгие годы старых законов, которым сегодня пришел конец. ждать. И почти перестала верить. Но этой ночью болото обрело хозяина. Слава той, что нарушила ход вещей. Слава той, что предала свой род. Слава ей. И смерть. Фёкла спустилась с крыльца. Босые ноги защекотала пыль. Ничто больше не держало её в доме. Никто больше не был ей указом. Фёкла захохотала. Втянула живой запах ночи. И бросилась в лес.